Руслан Мельников «Черная кость. Тропа колдунов». Пролог. Невысокий человек в белых одеждах с маленькой, едва прикрывающей теме черной шапочкой на голове, стоял у края пустынного горного плато. Окруженная скалами равнина напоминала огромную чашу с выщербленными и потрескавшимися стенками, А одинокая белая фигура среди серых камней была подобна рисовому зернышку, небрежно брошенному на дно чаши. Человека зернышко окутывало колдовское марево. Дрожащий воздух, пропитанный магическими токами, искажал очертания и не позволял разглядеть лица. В правой руке человек держал перед собой небольшой яйцевидный кристалл, граненый бок которого чуть выступал из колышущейся пелены. Под прозрачной поверхностью самоцвета темнело черная сердцевина. Левая рука сжимала длинный сучковатый посох. В стороне лежал заплечный короб с широкими ремнями-лямками. Из сплетенного магии и защитного воздушного кокона доносился приглушенный голос. Негромко, монотонно и заунывно звучали заклинания, недоступные пониманию непосвященных. Колдун-отшельник, могущественный Ямабуси, спящий в горах, творил волшбу при помощи древнего артефакта. Колдовство было направлено на шершавую скалу, нависшую над магом. Сила кристалла и слов разодрала каменную породу и удерживала открытой заполненную чернильным мраком бреж. Где-то в глубинах зияющей дыры мерцали разноцветные искры, куда вел этот проход и откуда выводил мог знать только тот, кто его создал. Ямабусе знал, и терпеливо ждал, всматриваясь в искрящуюся тьму. Но, видимо, он ждал не того, что случилось, и высматривал совсем другое. Яркий бело-голубой свет, ударивший из темной бреши в скале, заставил колдуна отшатнуться. Свет резанул по глазам, ослепил, залил все вокруг. Чародей в белых одеждах вскрикнул, вскинул руки к лицу. Кристалл и посох выскользнули из пальцев. Защитный кокон, утратив связь с магическим самоцветом, опал и растёкся, уходя в каменную россыпь, будто пенящаяся водяная струя. Колдун заставил себя отнять руки от глаз. Его лицо открылось. Старческое, морщинистое, с сухой желтовато-коричневой кожей. В узких миндалевидных глазах смешались досада, злость и недоумение. Старик, нагнувшись, потянулся к упавшему кристаллу. Облавная цепь, посланная Михелем Шотте и возглавляемая Зигфридом фон Геббердорфом, настигла беглецов на открытом лугу. Ханских послов было двое, и это были именно те послы, к которым у барона имелись личные счеты. Правда, поперек хребта низкорослой лошадки татарского князька лежал кто-то третий, маленький связанный человечек в рваных черных одеждах, лица которого Зигфрид так и не смог разглядеть. Но пленник послов мало интересовал барона, барона интересовали сами послы. Беглецам удалось доскакать до небольшого лесочка, дальше деваться было некуда, и спасти их могло только чудо. Спасло колдовство. Черная брешь, не весть откуда взявшаяся в густой зелени леса. Дыра, слабо подсвеченная далекими всполохами. Беглецы направили коней в пустоту и буквально растворились во тьме. Зигфрид колебался лишь пару мгновений, не больше. Вогнав шпоры в конские бока, прикрывшись щитом и выставив перед собой копье, он тоже ринулся во мрак. Сначала Зигфрид слышал крики, звон металла и топот копыт за спиной. Потом звуки вдруг исчезли, а мысли сбились и смешались. Утратилось чувство времени, изменилось ощущение пространства. Впереди было только мельтешение разноцветных искор По бокам густая, упругая и неподатливая тьма. А сзади? Обернувшись, Зигфрид увидел всадников. Его лучшие рыцари и самые верные слуги то ли скакали, то ли плыли, то ли летели по узкому темному коридору. Друг за другом, по одному, по двое. Не все, далеко не все решились последовать за бароном. А может быть, просто не все успели. Позади небольшого отряда, увлекаемого неведомой силой по невиданному коридору, не было больше никакой дыры и никакой прорехи. Позади было ничто. Как, впрочем, и впереди тоже. Из этого самого ничто, из переливающихся искор перед глазами, неожиданно вынырнула короткая стрела, арбалетный болт. Только летел он почему-то вперед оперением. Стрела сильно, но беззвучно ударила в украшенный золотыми львами щит Зигфрида, а еще миг, или может быть вечность, спустя также бесшумно полыхнули бело-голубые молнии. Полыхнули и застыли с лепящими высверками, обесцветив и погасив колдовские искры, изорвав тьму вокруг, раздвинув стены коридора. Но всадников все влекло и влекло дальше, прямо вперед, Только не сквозь мрак уже, а через ослепительный свет, заставляющий до боли жмурить глаза. Пронесся еще один миг, еще одна вечность осталась позади. Зигфрида и его воинов выбросило, выкинуло, вышвырнуло. Из хлещущей бело-голубым светом скалы на плато вываливались обвешанные железом кони и люди, один за другим, один на другого. Крики, лошадиное ржание, звон и грохот. Кто-то падал с коня, кто-то падал вместе с конем. Кто-то, удержавшись в седле, по инерции продолжал скакать дальше. Зигфрид, очутившийся на горном плато первым, оказался одним из таких счастливчиков. Именно под копытой его обезумевшего жеребца и угодил Ямабуси. Старика, так и не успевшего дотянуться до оброненного кристалла, отбросило в одну сторону. Кристалл откатился в другую. Барон натянул поводье, осаживая коня.